Вера, Верочка, кому же она достанется другому? Нет, не бывать этому довицу я не буду, я буду жить. Но если я буду жить в этой колонии до 18 лет, это значит ещё 2 лишних года, и за меня сделают урода, мне отобьют грудянку и все внутренности. Зачем же я больной буду нужен, Вера? Она меня и такого возможне никогда не полюбит. Нет, падлы, я не хочу этого. Я не хочу быть омебой. Видите, у него фанера вон как шатается. Неужели у меня будет такая же грудянка? Скоро родительская конференция. Писать или не писать, чтоб приезжал отец? Нет, надо написать. Пусть приедет. Хочется повидаться. С очередным этапом из Челябинской больницы для заключенных прибыл парень, который до этого прожил в Адляне несколько месяцев. Парня звали Антоном, и Глаз спросил его, «Антон?» «А ты чем болел, что тебя в больничку возили?» «Да ничем. Я в тюрьме еще окурками выжег на ноге и руке. Раб КПСС. Вот меня начальство и отправило в больничку эти слова вырезать». «Покажи», — попросил Глаз. Антон поднял рука в сатинке, и на левой руке Глаз увидел шов. Слова были вырезаны не полностью... Верхние и нижние края букв были видны, но прочитать было невозможно. Свежий красный шов тянулся от кисти до самого локтя. На ноге от ступни до колена тоже тянулся свежий рубец. И на ноге, и на руке были видны следы от игл. На голени тоже остались нижние и верхние края букв. Полностью хирург вырезать, видно, боялся, а вдруг кожу не сможет стянуть. Больно было, когда выжигал. На ноге мне парни выжигали. Больно, конечно, но я терпел. А на руке я сам выжиг. К боли я привык. Я себе на лбу хотел выжечь. Но меня на этап забрали. Я бы и здесь выжиг. Но и здесь за это чего доброго на толчок пошлют. Антон был высокого роста, худой. На узком продолговатом лице улыбка была видна редко. Ходил он, волоча ногу. Нога еще не зажила. Глаз с Антоном... Скинтовались. Антон был букварь из отделения начальных классов. Бугор букварей, томилец, возненавидел Антона и за любое мелкое нарушение дуплил его. Общее, что было у Глаза и Антона, это желание любыми средствами вырваться из Адляна. Глаз был скрытный, и Антона в свои планы не посвящал, а тот, ему, веря и надеясь, рассказывал все. Антон хотел бежать из колонии и спросил Глаза, согласен ли он рвануть вместе с ним. Бежать, я согласен, ответил Глаз. Но как убежишь? Днём через запрётку не перелезь, сразу схватят, да и ночью тоже. Ведь на вышках сидят, если б за зону вывели. Убежать надо надёжно, чтобы не сапали, а то толчок. Осенью, говорят, будут водить на картошку, может, оттуда и рванём. У меня к тому времени на газы живёт. Да и в лесу можно жить, картошку печь. А вообще-то надо бы на юг смыться, там тепло. В общем, давай глаз, режим так. Если осенью выведут на картошку и будет случай, рванём. Договорились. Гласно побег мало надеялся, но всё же, чем чёрт не шутит. Может и подвернётся случай, и тогда свобода, хотя ненадолго. А когда поймают, пустят через неделю, пусть через две. В Адлян возвращать не будут а добавит сырок и отправит в другую колонию. А пока хотя бы в колонийскую больничку попасть. Они перебрали все способы, от которых можно закосить, но многие мостырки колонийским врачам были известны, и Антон предложил новый способ: "Давай глаз поймаем пчёл и посадим на себя. Будет опухоль. В санчасти скажем, что на работе зашибли". Глаз согласился, но тут же уточнил: Сперва в санчасть пойдет один, а то у двоих будет одинаково, могут догадаться. Ты куда думаешь пчел посадить? Да на руку. Перед седьмым отрядом была разбита клумба. Антон и Глаз поймали по пчеле и, держа их за крылышки, приложили к руке. Пчела ужалила, оставив шевелящиеся жало. У Антона рука чуть опухла, а у Глаза нет. Может, глаз этот потому слабо, что мы жало быстро вытащили, а не поймали еще по пчеле. Теперь жало долго не вытаскивали, у глаза опять не вздулось, а у Антона прибавилось немного».